Глава 15. Альфаритмы в общем и в целом в норме. Роза проводила нас в лабораторию, где заключила меня в прозрачную скан-капсулу. После двух-трех проходов сканера Роза Тимофеевна сделала заключение, что здоровье у меня конское. Но на этом все мое отличие от среднестатистического человека и заканчивалось. Сколько бы криминалист не старалась, каких-нибудь значимых отличий от нормы она найти не могла. Если в тебе демоны сидит, то с помощью научных методов его засечь никак невозможно. Сдалась Роза на четвертом сканировании. Это пока он спит. В разговор вмешалась Катя. Тогда я тоже его не вижу. Смотрю на Никиту. Обычный человек, ничего особенного. А вот, когда Нила хотя бы разговаривать начинает. «Привет, я демон из преисподни. я пришла за вашими душами», — решила не отмалчиваться Нила. «Ого!» — скачок на бета-волнах, — оживилась Роза. «И я вижу, у него голова синим горит», — вторила ей Катя. «Регистрирую, записываю». Закурила уже, наверное, десятую папиросу роза. Мы можем выявлять демона внутри носителя. Я даже смогу спроектировать портативный прибор, который будет регистрировать эти отклонения. У тебя в голове как будто два разных человека живет. Посмотрите на диаграммы. Диаграммы? На кой черт мне диаграммы, если я ее и так слышу? Нам надо придумать, как стимулировать демонов на активность. Тогда я и приборы их заметим. Все не то. Я не поддался волне всеобщего оптимизма. Катя видит демонов без всяких приборов. Видит и все. А оружие против этих твар... Роза быстро поправилась, чтобы не вызвать гнев демонессы. Этих... «Непрошенных симбионтов у нас есть». ТТМ лазером пробивает их энергетическую оболочку. «А вместе с оболочкой и кости, мышцы и кишки. То есть мы можем убивать демонов только вместе с их носителем», озвучила очевидная Роза Тимофеевна. «А нам этот процесс надо как-то разделить». Но сейчас данных для исследования хватает, да и оборудования у меня нужного в лаборатории нет. Поэтому пока свободны, но как вернетесь с задания, сразу ко мне. Хотя пойдёмте на склад вещдоков. Зачем? За подарками. На сам склад нас не пустили. Роза Тимофеевна лишь воспользовалась терминалом возле окошка выдачи вещественных доказательств. Когда она набрала сложный код, окошко открылось, и оттуда выехала коробка из тонкого серого пластика. Не отходя от окошка, Роза Тимофеевна распаковала коробку и достала из нее небольшую сумку-чемоданчик. — Держи. — протянула она сумку Кате. — А... Зачем она мне? Катя не торопилась брать в руки подарок. «Ну, во-первых, это модный аксессуар. Идеально подходит для костюма, который шил для тебя Ваня. А во-вторых, в нем есть то, без чего девушке-агенту никак не обойтись». Криминалист нажала на клавишу на ручке чемоданчика. Его боковые жесткие панели упали, и в руках у Розы Тимофеевны оказался краткоствольный пистолет-пулемет. «Английская машинка «Бульдог» называется. Это брали у одного шпиона. Расследование по делу окончено, я себе хотел оставить, но тебе нужнее». «Мне? Зачем?» Катя сделала шаг назад. Как лицо сугубо гражданское, она панически боялась оружия. «Как зачем?» Ты же оперативник, тебе оружие по штату положено. Ты посмотри, какой красавчик!» Роза Тимофеевна откинула приклад УПП. «Калибр три, пули идут с вольфрамовым сердечником, броню шьет на раз-два». «И наши костюмы тоже?» — спросила Катя. «Если не сработает поле Лепницк, кто прошьет?» Темп стрельбы, 800 выстрелов, магазин на 50 патронов, коллиматорный прицел, лазерный целеуказатель, интегрированный вместе со стволом глушитель. Отдачи практически нет, разброса тоже, кучность на заглядение. Нахваливало оружие криминалист, только что не целовала его от восторга. «Я... я стрелять не умею», — призналась Катя. «Не умеешь». У Розы Тимофеевны в голове не укладывалось, что кто-то мог попасть на оперативную работу в тайную канцелярию, не умея стрелять. «Никак не умею. Ты не переживай, солнце мое, у нас тир есть. Сейчас туда и отправимся. Может быть, как-нибудь потом...» Мне не хотелось тратить время на обучение Кати. Ведь за одно занятие она вряд ли станет непреузойденным снайпером. «На потом? Ты что, Девочки в самое пекло лезть? Какое тут может быть потом?» Роза Тимофеевна решила взять Катю под свое крылышко и окружить заботой. «Никаких потом. Идем в тир немедля». «Толик?» Катя оказалась прирожденным стрелком, то ли бульдог действительно был произведением оружейного искусства, но уже через полчаса занятий в тире канцелярии девушка довольно сносно укладывала серии по три патрона в центр мишени. «Умничка, господи, какая же ты умничка!» — нахваливала ее Роза Тимофеевна. «Теперь давай соберем бульдога обратно. Смотри, как это делается». Роза упаковала пистолет-пулемет в сумку. Гляди, тут даже кармашек под всякую дамскую мелочевку есть. Это было неожиданно, но Кате подарок пришелся по вкусу. Пока мы летели на дирижабле в Пулково, она его раз двадцать разобрала и собрала, а также увлеченно вскидывала автомат и целилась в воображаемого противника. Боеприпасы я у Кати от греха подальше отобрал. Дирижабль, штука нежная, не дай бог, девушка полоснет очередью по обшивке, и авиакатастрофа случится. У дьяволенки я вообще строго-настрого запретил бульдога доставать. У Джети последствия случайного выстрела могли быть еще более трагичными. «Знаешь, у меня назрел вопрос», — сказала Катя сразу после взлета. Почему мы мотаемся на задание канцелярии на твоем личном самолете? Наверное, потому что он у меня есть. А в чем проблема-то? Ну, не знаю. Это как-то слишком обыденно. Я-то думал, нас будут закидывать на специальном транспорте, ночью завозить в город, устраивать на корпоративных квартирах. Ага, понял. «Тебе у шпионов поиграть захотелось?» «Пароль, отзыв, пластическая операция на лице?» «Ой, нет, этого не надо», — воскликнула Катя, оценившая свою внешность. «Поверь мне, всего остального тоже не надо. Если нам придется работать по скрытым протоколам, значит, что-то сильно пошло не так». Шестой производственный комплекс находился за чертой города, поэтому дядя без особых хлопот получил для нас разрешение на перемещение над его территорией. Совсем прижаться к земле не позволяли правила полетов на реактивных джетах, но даже с нашего эшелона был отчетливо виден здоровый кратер посреди аккуратных параллелепипедов промышленной застройки. Какой «Ужас! У Зорницы так же было?» «Нет. У Зорницы, соседнее здание, смело бы ударной волной. А здесь как будто снаряд разорвался. Большого калибра, но снаряд. Ответил я Катя и вспомнил, что Димонесса так и не ответила на один наш крайне важный вопрос. «Нила, напомни, для чего Беляев открыл источник и выпустил тебя?» «Да». Катю этот вопрос волновал даже сильнее, чем меня. Честно. Я понятия не имею, с чего он вдруг решил скрыть защитные оболочки. Созналась демонесса, перестав играть во всезнайку. Она говорит, что ничего не знает, передал ответ демона Кати. Я не говорила, что ничего не знаю. Кое-что мне известно, и это кое-что сильно удивит Катю. Думаешь, — Уверена. Стоит только тебе сказать, Катя, что ее отец был видящим. — Каким видящим? — вырвалась у меня. — Что она сказала? Катя поняла, что речь идет о чем-то крайне важном. — Что твой отец был видящим. — С чего она это взяла? — Сначала у меня были лишь подозрения. Профессор пытался со мной общаться. Отправлял в источник простейшие сигналы, как бы пытаясь завязать разговор. Стал бы он их отправлять в какое-нибудь другое оборудование. Это же все равно, что с батарейкой беседу завязать. Но когда я увидела способности твоей подружки, то поняла. Ее отец был видящим, а она унаследовала его способности. Это всего лишь догадки Нилы. Димонесса считает, что твой отец пытался с ней связаться, когда она была заперта в источнике. И потом, когда увидела твои способности, решила, что эти способности наследственные. «Очень может быть. Что она еще может рассказать про папу?» «Что я могу рассказать?» «Ничего». Я сидела запертая в абсолютной темноте в ящике, пока не разрушились его стенки. Вышла наружу и увидела двух человек. Один из них тяжело ранен. Я выбрала целого носителя и хотела уничтожить его разум и вселиться в тело. Тут твой лазер, будь тысячу раз проклят, пробил мою энергетическую оболочку и пришлось экстренно подселяться в твое сознание. И на этом все. Дальше мы жили небольшой, но дружной семьей, в которой друг от друга нет и не было секретов. Детали она назвать не может. Я не стал бередить Кате душевную рану подробностями события в Зорнице. Жаль, но мы ведь их раскопаем обязательно. Я не кривил душой. Выяснить мотив Беляева, расковырявшего источник для понимания всей происходящей вокруг нас дичи, было важно. Но для начала нам придется покопаться в кое-чем другом. На самолетной стоянке нас встречал на этот раз шестиколесный полицейский фургон. «То есть теперь мы полицейские, да?» Спросила Катя, выбираясь из кабины красного дьяволенка. Нет, между силовыми ведомствами есть некие договоренности. Мы не можем прикидываться полицейскими, а они нами. Ну, мне-то этого можешь не рассказывать. Ты служишь в лейб-жандармерии, однако трудишься сейчас на дядю и тайную канцелярию. И не надо мне доказывать, что это другое. Не буду. Я бы поспорил с девушкой на эту тему, но из фургона вышел полицейский сержант и отдал нам честь. Ни к чему ему было слышать о том, что мы как бы из тайной канцелярии, а как бы и нет. «Гражданин обер, полицеймейстер прислал», — произнес сержант, открывая перед нами дверь машины. Лично я с местной полицией не связывался, значит, дядя успел их предупредить о нашем прибытии. «Что на месте происшествия?» — спросил я у сержанта, когда мы разместились в фургоне. «Не знаю. Я стоял на внешнем оцеплении», — ответил тот. Больше мне обсуждать с полицейским было нечего. Оставалось ждать, пока мы доберемся, чтобы осмотреть место катастрофы собственными глазами. Донеслись мы до завода быстро, но перед въездом нам пришлось задержаться. Оцепление вокруг забора было выставлено нешуточное, и меры предосторожности полиция соблюдала тоже серьезные. Возле КПП нас продержали около 10 минут. Вооруженные и одетые в бронежилеты полицейские связывались со своим руководством, а уже оно еще раз уточняло по нам информацию в тайной канцелярии. Перед нами поднялся шлагбаум, и мы уехали на территорию завода. Шины грузовика сметали шапки противопожарной пены. После взрыва на производственном комплексе сработала автоматика, залившая от греха подальше всю территорию пенным составом. Поэтому серьезно пострадал только тот цех, в котором произошел взрыв. Окружавшие его здание лишь посекло осколками, зато копоти на их стенах не наблюдалось. Самому сборочному цеху повезло меньше. Устояли лишь фрагменты его стен, кровлю сорвала начисто. Вместо нее торчали перекрученные и несущие конструкции. Нас с Катей высадили метрах в десяти от входа. Ох, блин! Дернула меня за рукав Катя, указывая на соседнюю крышу. Обернувшись, я увидел застрявший на ней обгорелый остов рысака. Тяжелейшую машину закинула на крышу, будто какое-то перышко. Здравия желаю, коллеги. Из разрушенного цеха к нам вышел городовой. Вот прямо настоящий глава полиции города какими их рисуют на плакатах. Медвежье телосложение на мундире ни единого пятнышка, как будто он с бала явился, а не осматривал пепелище. Большие глаза, как у Филина, и огромные закрюченные усищи. — Роман Иванович Синеев, городской обер-полицеймейстер, — протянув мне руку, представился он. Катя Беляева. «Никита Беркутов. Тайная канцелярия». Я назвал ту фамилию, которая была указана в удостоверении канцелярии. «Знаю. Предупреждали уже сверху, что вы приедете. Только вот зачем?» На этот вопрос я не нашелся, что ответить. «Жандармы уже были. Три часа тут копошились. Собрали улики и уехали. Молча». Мне ничего не докладывали. Теперь вас нелегкое принесла. Почему нелегкая? Спросил я. Авария шестнадцать погибших, более трех десятков пострадавших, из них восемь критически. Думаете, в моем городе такое каждый день происходит? Беседуя, мы вошли в цех, точнее, в то, что от него осталось. Монолитная плита пола была уничтожена, в центре кратер метров на пятью глубину, по краям от бетона осталось только крошево. «Тут самый настоящий ад творился», — произнес полицеймейстер. Я не стал говорить, что ад был узорница, а здесь всего лишь что-то мощное взорвалось, настолько мощное, что впечатало. «Установлено, какие и сколько именно источников взорвались?» Спросил я. «Куберек, Господь, всего один!» «Да он и был всего один в цеху тестовый, шестого класса!» Всего шестого. А осматривать нам практически было нечего. Все оборудование и станки либо вышвырнуло за остатки стен цеха, либо размазало по ним. Отпечатки тут собирать или любой другой биологический материал. Бессмысленная затея. Но кое-какие зацепки добыть можно было. Видеозапись произошедшего сохранилась. А куда она денется? Здесь камеры в пыль разнесло, но на центральном сервере все уцелело. Мы можем получить копию? Нет, покачал головой мастер. Сервера изъяли жандармы. Неприятная новость. Теперь даже через дядю будет трудно получить доступ к записям, ведь службы не любят делиться друг с другом секретами. В связи с чем у меня возник вопрос. С чего это вдруг катастрофой сне заинтересовалась канцелярия? Это же не ваша епархия. «Зачем вам это знать?» — вопросом на вопрос ответил я. «А затем Тагил — мой город, и город относительно спокойный. У нас крупных ЧП восемь лет не было. Я все понимаю. Производство, аварии случаются. Но почему вдруг на ее расследование тайная канцелярия прибыла?» У меня не праздный интерес. Если что-то плохое в Тагиле происходит, я должен знать, чтобы принять меры. А непростой мне полицейский попался. Настоящий хозяин своих владений. У таких, как Синеев, преступность по ниточке ходит. Крадучись и только темными ночами. Я, конечно, мог бы надуться от собственной важности и намекнуть, что вопрос, почему на расследование аварии на заводе прислали нас, не обер-полицеймейстера собачье дело, но не хотел хорошего человека обижать. А с другой стороны, даже намека на истинное положение дел я дать не мог. Есть основания полагать, что в аварии замешан некий сторонний фактор. «Ты, Никита, не Юлии. Это что за такой сторонний фактор? Диверсия, что ли?» Я осторожно кивнул. «Но информацию до ваших подчиненных доводить пока рано. Секретная информация. Понятно. Ладно, спасибо, что поделились. Удвоим бдительность». Но, но, без зазвучивания настоящих причин. Учение своим мархаровцам устрою. С усиленным вариантом несения службы. Может, ты словим этот твой сторонний фактор. Спорить с полицеймейстером я не стал. Неровен час действительно кого-нибудь словят. Все обществу на пользу. Выживших где? «Допросили их?» — спросил я у него. «Жандармы опрос провели. Легких по домам тяжелых в больничку определили». «Дайте догадаюсь, тяжелые могли видеть произошедшее, так как были ближе к эпицентру взрыва». «Точно так», — подтвердил мою догадку обер-полицмейстер. «А куда их отправили?» «Во вторую клиническую». Я и охрану возле их палаты выставил, для надежности. Если хочешь, могу вас туда на служебном транспорте доставить. Мы бы не отказались. Только вот что. Будет информация. Просторонний фактор. Ну, сам понимаешь. Вдруг какая-нибудь шпионская ячейка в городе работает. Поделись. Обязательно. Всем, чем смогу, пообещал я.